Глава 48. Отработав неделю на кухне мелких млекопитающих, я перешел на кухню млекопитающих крупных. Но это только, так говорится, перешел. На самом деле я остался там же, где был, потому что обе секции обслуживала одна и та же кормокухня. Крупными этих млекопитающих служители называли только между собой. Официально они назывались «диким» на первый взгляд словом «внешнее». Знали ли вы, что лошадь Пржевальского — внешнее животное? Нет? Так вот теперь знаете. Внешние они потому, что большую часть года проводят на открытом воздухе, вне помещения. Странно, что при этом в зоопарке нет секции внутренних млекопитающих. На новом месте я поступил под начало Карен, американки. Карен-американка каждый рабочий день начинала с песни «Усыпанный звездами флаг», которая, как известно, является гимном Соединенных Штатов. Карен ходила в жилетке камуфляжного цвета, надетой поверх бордового фирменного свитера и в военных ботинках. Зимой местонахождение Карен легко было отыскать по следам с отпечатками букв «Армия США». Карен работала в таком темпе, какого нормальному человеку не достичь никогда. «Пока я рубил один пучок салата, она успевала покрошить десять». «Разделим работу пополам», — говорила мне Карен. «Ты помой килограмм картошки, а я остальные пять». «Разве один килограмм — это половина? Ты все равно больше не успеешь». Я мыл, пытаясь успеть. Хватался за новый клубень, не домыв старого. В итоге картофелины и Карен блестели, как слитки бронзы, а мой килограмм выглядел так, будто его только что вырыли из земли. Недоделок Карен не любила. Увидев, что ее задание выполнено на недостаточно высоком уровне, она говорила… «Армия, вот чего тебе не хватает. Там за такое знаешь, что делают?» «Слышал», — угрюмо отвечал я. Нагрузив вымытой картошкой ведра, мы отправились на кормление. Я с трудом нес одно ведро, Карен без труда два. «Учти, в любую секунду может случиться нападение», — сказала она вдруг. «Почему?» — удивился я. «Ты, кажется, забыл о мировом зле», — нахмурилась Карн. «Каждый момент ты должен быть готов к тому, чтобы спасти мир». Нет, к этому я был совсем не готов. Мне рассказывали, что Карен тоже приехала на остров в качестве студентки. Прослушав лекции об исчезающих видах, она подошла к директору зоопарка Джереми Маллинсону и сказала, «Возьмите меня на службу. Личным примером я покажу, как нужно спасать животных. Жизни не пожалею». «Зачем же сразу жизни?» — ответил директор. «А вот личный пример — дело важное». И верно, если бы все работали так же, как Карен, в мире бы не осталось места злу. Но меня бы в этом мире тоже уже не было. Я бы умер от перенапряжения, сгорел как свечка. «В Америке Дарела никто не читает», — сказала мне Карен, продолжая легко подниматься по холму. «Как же так?» — удивился я. «У него же такие замечательные книги». «Плохо пиарили», — объяснила Карен. «Надо было сначала вокруг автора какой-нибудь скандал устроить, а уж потом книги продавать. Обычно у нас так делают». Сраженный этими словами, я надолго замолчал. Тем временем Карен занесла свои 10 кило на горку, и остановилась, поджидая меня. Я постарался убыстрить шаг, но безрезультатно. Мало того, что мне приходилось подниматься в горку, вдобавок ведро сильно оттягивало руку. В нем лежали три кило картошки и два моркови. Из кармана моего комбинезона торчал пучок салата. Добравшись, наконец, до Карен, я едва не рухнул к ее ногам. «Что, устал?» — спросила она, глядя на мою сгорбленную фигуру. «Совсем чуть-чуть. Почти нет. Уже отдохнул. Тогда вперед! Раз-два! Раз-два! Шире шаг!» Я попытался сделать свой шаг шире, но тяжелое ведро его сильно укорачивало. «Смотри по сторонам!» — напоминала то и дело Карен. «Не забывая о мировом зле!» Я смотрел по сторонам, но мирового зла не видел. Вокруг были в основном животные и мирные на вид посетители. Продолжая выискивать потенциальные угрозы человечеству, мы миновали сувенирный магазин и подошли к медвежатнику. С виду он напоминал средневековую крепость, Только в настоящих крепостях окна узкие, а тут огромные, как в ресторане. Через самое широкое окно, расположившись перед ним, как перед телевизором, наружу глядел редкий южноамериканский медведь с белыми обводами вокруг глаз. Он с интересом следил за потоком посетителей и иногда очень эмоционально ухал, видимо, потрясенный популярностью зоопарка. При нашем появлении медведь поднялся со своего кресла бревна. Уткнувшись в стекло черным носом, Он стал смотреть, как Карен дергает рычаг, изолируя выгул от внутренней части медвежатника, а затем открывает дверь зимника. Помещение зимника даже отдаленно не походило на берлогу. На засыпанном почерневшими опилками цементном полу лежал синий пластмассовый медведь без одной лапы. Карен опустила ведро и сурово посмотрела на меня. «Ставлю тебе задачу. Подмети здесь все и засыпь пол новыми опилками, а не в подсобном помещении». Там же метла и бак для мусора. «Есть вопросы?» «Никак нет». Я уже понял, что с ней себя надо вести по-военному. «Тогда исполняй! Слушаюсь!» Карен направилась к выходу, но в дверях вдруг обернулась. «И не забывай! Я помню!» Лицо мое исказило ненависть сразу ко всем врагам человеческого общества. Я выгнул грудь и выпалил. «Мировое зло!» Карен кивнула и вышла наружу. Вздохнув, я вынес из подсобного помещения метлу и бак для мусора. Тут, через решетку, отделяющую внутреннюю часть медвежатника от внешней, заглянул его обитатель, видимо, надеясь понаблюдать за процессом уборки. Однако, едва я начал мести, помещение наполнилось сухой пылью, и медведь, закашлившись, отошел от перегородки. Через пять минут видимость в зимнике сократилась до одного метра. В застлавшем его сухом тумане можно было вешать не то что топор, а целый деревообрабатывающий станок. Ища спасения от пыли, я время от времени подходил к решетке и, опустившись на карачки, дышал свежим воздухом. И тогда я видел сквозь решетку медведя, который снова сидел перед окном телевизором. Собрав опилки в бак, я выставил его на улицу, дожидаться мусорного трактора, а сам вернулся в зимник. Оставалось совсем немного работы. Я вытащил из подсобного помещения объемистый мешок, развязал его горловину и засыпал пол ровным слоем свежих, вкусно пахнущих опилок плодами моей деятельности Карен, кажется осталась довольна во всяком случае она не ругалась снова совершив сложную комбинацию из открытий и закрытий различных задвижек Карен перегнала медведя в чистый зимник и мы принялись приводить в порядок внешнюю часть медвежатника я собирал объедки и еще кое что а каран мыла окна в стене огораживающий выгул время от времени я заглядывал сквозь решетку в зимник и видел что медведь прижав когтями пластмассового медведя, отгрызает ему вторую лапу. Карн, мое очередное окно, подозрительно смотрела на проходящих мимо медвежатника людей. Заметив ее взгляд, посетители ускоряли шаг и скрывались в сувенирном магазине. Завершив уборку медвежатника, мы отправились к бабирусам.